Глава 2. Тьма. Первозданная и вечная. Она бередит затаившиеся страхи и будет воспоминание, которое ты тщательно прячешь в тени забвения, не желая о них думать. Тьма. Она скрывает тайну. В ней таятся монстры, которые питаются душами тех, кто сойдет с единственной тропы. Бледные костлявые руки всех, кого когда-то убил или замучил. Бесцветные глаза — с укором смотрящие на тебя и ждущие. Ждущие команды на то, чтобы разорвать твое тело на тысячи мелких кусочков, выпить твою кровь и поглотить твою душу, отправив на веки вечные страдать в адском пекле. Поэтичненько и жутковато, не правда ли? А вот ничего подобного. Тьма и тьма. Ну, кромешная — это да. Не совсем. Вижу фигура стрижа впереди. Но на этом все. Никакого беспокойства не испытываю. Холодными лапами никто не хватает. Даже звуков никаких. Собственное дыхание и то не слышу. Хотя... Интересно, я сейчас же призрак, получается. Учитывая, что мое тело вроде как должно лежать распятым на алтаре. Так вот, вопрос на засыпку. Призраки вообще дышат? Никто не знает? Блин, печально. Ну да. Скучно просто так идти непонятно куда. Вот всякая ерунда в голову и лезет. «Догнать идущего впереди лейтенанта больше не пытаюсь. Как бы я ни напрягался, он все равно на пару десятков метров впереди. Интересно, как долго мы так ходить будем?» «Страха нет. Наоборот, впервые за долгое время я абсолютно спокоен. Вообще никаких эмоций и чувств, кроме чувства глубокого удовлетворения, что вся херня, которая по недоразумению называется жизнью, наконец-то закончена. Иду в общем. Песенки подносно свистываю, о высоком думаю». «Никого не трогаю. Меня никто не трогает. Красота, одним словом. Эх». «Кстати, а почему нет никакого тоннеля со светом в конце?» «В Райле выходит. Ага. У меня вместо тоннеля только темнота вокруг, которую, кажется, можно пощупать. До да спина погибшего друга». «Тоже вопрос. Почему я его вижу?» «Источников света вокруг нет. Совсем нет. Но вижу». Размышляя о том и этом... Не замечаю, как меняется обстановка вокруг. Ну, как меняется. Просто в том направлении, куда ведет меня стриж, начинает мерцать слабенький источник зеленоватого света. Правда, толком разглядеть, что там такое светится, не могу. Мешает широкая спина друга, затянутая в камуфляж. но уже хоть что-то. Темнота, несмотря на появление света, никуда не исчезает. Все так же обнимая меня своими нежными лапами. Да и пофиг. «Насвистывая под нос веселенький мотивчик» — песня какая-то привязалась, но вспомнить слова не получается. «Не сразу обращаю внимание на то, что стриж уже никуда не идет, а стоит на месте, дожидаясь меня». «Ага. Как раз у источника света. Портал какой-то, судя по внешнему виду. Ну или чем еще может быть зеркальная поверхность, висящая прямо в воздухе?» «Че, пришли, что ли?» Остановившись рядом со своим спутником, интересуюсь. «Пришли. Почти» стрижки в ком головы показывает на зеркало портала. «Нам туда. А что там?» «Не знаю почему, но мне немного не по себе становится. Нет, не то чтобы прям страшно, или еще чего подобное. Просто как-то, даже не знаю, неуютно. Это пока во тьме шли, я не особо задумывался о цели нашего путешествия. А вот сейчас, стоя перед порталом, хрен его знает, что там. Вдруг и правда. Ад. Я, если кто-то забыл...» Вообще-то, распятым лежал на алтаре перед появлением стрижа. Судя по всему, умер. Но это еще не точно. Так вот, рай мне не светит однозначно, но и в ад особого желания отправляться у меня нет. Боишься? На лице лейтенанта мелькает легкая улыбка. Не бойся, давай шагай. Может, сначала ты, а потом я? С сомнением в голосе пытаюсь избежать решающего шага. Да как хочешь. Стриж пожимает плечами и, перекинув автомат с груди на спину, легким шагом идет к порталу, до которого всего-то пара метров. Только учти, во тьме, он называет темноту именно так, с большой буквы, выделив интонацией, без проводника может быть опасно. Подмигнув напоследок правым глазом, исчезает за слегка колыхнувшейся гладью, светящейся зеленым цветом. Ну и, чего я стою, спрашивается, как дурак. Немного покрутив головой по сторонам и, само собой, ни хрена не увидев, тяжело вздыхаю. «Стриж, в общем-то, прав. Делать мне по эту сторону портала нечего. Дорогу обратно искать. Не смешите мои тапки, они и так смешные. Я тут свою вытянутую руку не вижу толком. А уж про то, что там под ногами, и вовсе молчу. Не, ну можно попробовать идти строго прямо, держа за спиной портал?» «Да ну, ерунда это все, на самом деле». Хрен я сам назад смогу вернуться. Ладно, чего уж там. Была не была. Еще разок пытаюсь разглядеть хоть что-то во тьме, но не удается. Только вроде звук какой-то уловил. То ли шепот, то ли крик. бр Ну его нафиг. Решившись, быстренько шагаю в овал портала. Хм, а ничего так. Уютненько. Несмотря на мои опасения, что по эту сторону портала меня может ждать гиена огненная, Ничего такого и близко не наблюдается. Честно, я весьма приятно удивлен. Нет, рая тут тоже нет. Никаких там ангелов в белых одеждах, трона золотого на облаках, серафимов, херувимов. Комната. Ага, самая обычная комната. Точнее, кабинет. В этом... Как его? Черт, пытаюсь вспомнить слово, но не могу. А, вот, в викторианском стиле. Ну, так, как я его себе представляю. Если честно, представляю я его себе плохо. Да и плевать. Пусть будет кабинет в викторианском стиле. Высокие потолки, с которых свисают тяжелые чугунные люстры, стилизованные под средневековые, но с электрическими лампами, пусть и в виде свечей. Хоть и включены, но в кабинете все равно царит этакий таинственный полумрак. Тяжелый деревянный стол, отливающий в красноту, на котором стоят какие-то письменные принадлежности и... Печатная машинка, что ли? Ну, на клавиатуру компьютера не очень похоже, хотя сами клавиши присутствуют. Все решено. Будет пишущей машинкой. Стены отделаны деревянными панелями, покрытыми коричневым лаком, под которым хорошо просматривается текстура дерева. Тут и там прибиты охотничьи трофеи. Какие-то рога, головы. Большая часть из приколоченного к стенам мне совершенно незнакома. Только медвежью и узнал. Да и то, не совсем похоже. Учитывая размеры колков, длиной в мой локоть, страшно представить, что это за монстр был при жизни. Единственное окно, оказавшееся за моей спиной, прикрыто тяжелой бархатной портерой. Я даже не поленился. Подошел, заглянул за нее, ожидая увидеть портал. Нет, никакого портала. Обычное окно в виде арки. Правда, за стеклом ничего не видно. Совершенно. Что, все же решился?» Голос раздается со стороны камина. Увлекшись рассматриванием кабинета, совершенно забываю, что тут вообще-то должен был находиться стриж. «Точно. Я вот забываю, что для меня не свойственно, в общем-то, а он нет». Сидит себе в глубоком кожаном кресле, уже переодевшийся в цивильный костюмчик-тройку, примерно из той же эпохи, что и обстановка, и потягивает какой-то напиток из бокала на длинной ножке. «Хм». Как-то непривычно видеть лейтенанта в таком прикиде. А ему идет. Как этот Джеймс Бонд прямо. Ага. Смотрел киношку про супершпиона. Сам фильм мне не понравился. Какой-то даже не знаю, как объяснить. А, похер, не буду объяснять. Не понравился в общем фильм. А вот стиль героя запомнился. Да, солидный. Идем, присаживайся, побеседуем. Стриж легким кивком головы указывает на второе кресло, стоящее напротив камина, отделенное от него лишь невысоким журнальным столиком с резными ножками. В виде каких-то статуй. Ну, если предлагают, чего бы не посидеть. Не в котел же с кипящим маслом лезть. В несколько шагов подхожу к креслу и плюхаюсь всей своей немалой массой на тяжелую конструкцию, жалобно скрипнувшую под моим весом. Удобно, что тут скажешь. «Да и вообще мне тут определенно нравится. Уютно. Полумрак, тихое потрескивание паления по в камине за вычурной решеткой. Красота! Никаких посторонних мыслей в голове. Если это и есть загробный мир, то мне он нравится. И чего раньше тут не оказался? Всегда мечтал о таком вот кабинете». Сидим молча. Я пристально вглядываюсь в пляшущие языки пламени, ни о чем не думая. Меня впервые за долгое время ничто не тревожит. Только какое-то смутное чувство, будто это со мной уже происходило. Тишина, треск костра. Любопытство гложет немного, но первым начинать разговор не хочу. Меня и так все устраивает. Выпьешь что-нибудь? Паузу первым нарушает стриж. Хотя, какой нафиг стриж? Он же умер. Не знаю, в общем, кто тут сидит в облике моего мертвого друга, но сильно сомневаюсь, что это он. Да в принципе, без разницы. А что есть? Понимаю, что не в ресторане, так что вряд ли выбор велик, но... Какого черта? Я умер в конце концов или нет? Если это мой предсмертный бред, то почему бы тут не оказаться любому из напитков, какой я только захочу? Да что угодно, подтверждает мои предположения хозяин кабинета. Даже амброзия, которую пьют лишь бессмертные боги Олимпа, Пафос в его голосе какой-то. Усталый, что ли? Будто актер четвертого плана, уставший играть одну и ту же роль годами. Все что угодно. Не знаю почему, но вот этот тон вызывает на моем лице улыбку. Тогда мне, пожалуйста, крепкий чай с молоком и двумя ложками сахара. Чай? Кажется, мне удается удивить собеседника. Ага, пол-литровую кружку. Подтверждаю свой выбор. Хм, ну ладно. Стриж пожимает плечами, и на столике передо мной появляется большая белая кружка с оранжевым рисунком, над которой вьется белесый пар. «О, классно!» Не раздумывая, хватаю кружку и втягиваю носом запах свежезаваренного чая, приправленного молоком. Делаю небольшой глоток. «Ай, бля, горячий черт!» «Как же классно на самом деле!» «Чай! Именно то, чего мне так не хватало в последнее время!» Не. Может, я и бухал по-черному, не разбирая, что именно пью. Главное, чтоб по мозгам било. Но это не значит, что мне нравится состояние вечно пьяного мозга. Нет, совсем нет. Алкоголь лишь позволял забыться. Не решить проблемы, не поднять настроение. Просто способ срубиться с ног, чтобы уснуть и не думать. Ну вот. Настроение, вроде нейтральное, снова уходит вниз. Надеюсь, это ненадолго. Ладно. Ладно хрен с ним совсем перед смертью не надышишься но хотя бы чаю напьюсь тоже неплохо в общем-то слушай а мы где цедя слегка остывший напиток мелкими глотками решаю немного поболтать в смысле где стриж ну мне так удобнее его называть в это время помешивал угли в камине подбрасывая еще по линия чтобы огонь не погас у меня дома в его голосе реально проскальзывает недоумение — Ну, вот это кабинет. Обвожу свободной рукой во вторую у меня кружка пространство вокруг. — Это что? — Ад, рай, чистилище? — Я же вроде как умер. — Понимаю, что, скорее всего, вокруг всего лишь галлюцинация. — Но она мне нравится. — Да и чего бы не поболтать? — Еще бы сигарету. — Точно, надо было сигарету спросить. Хотя, если это моя галлюцинация, то хозяин сам должен предложить сигарету. Пару секунд пристально смотрю на спину мешающего угле хозяина. Нет, не предлагает. Ну и хрен бы с ним. Ничего из вышеперечисленного. Стриж ставит кочергу в специальную стойку около камина и садится в кресло. На столике появляется небольшая чашка, в которой плещется коричневая жидкость. Принюхавшись, понимаю, что это кофе. Не, мне оно не нравится. Лучше чай. Ну, значит, точно. Просто предсмертный бред. Снова прикладываюсь к кружке. И снова нет. Стриж делает глоток из своей чашки и ставит ее обратно на стол. Блин, тогда вообще не понимаю. Действительно какая-то странная галлюцинация. Смотри, я умер, так? Ну да, пожимает плечами. Вроде после смерти душа попадает в ад или в рай. Пытаюсь вспомнить концепцию из религий Значит, я должен быть или там, или там. Если не там, значит просто обрежу в агонии. Логично, на мой взгляд, все получается. Ты в корне не прав. Стриж это так тяжело вздыхает. Не существует ада и рая. Это все просто рассказы таких, как ты, в очень вольном изложении. Тогда вообще ничего не понимаю. Чай, камин, беседы ни о чем. На самом деле мне похрен, где я и что со мной. Просто наслаждаюсь моментом. А хочешь понять? Стриж пристально смотрит на меня. Да не особо. Просто интересно, пожимаю плечами. Как-то уже свыкся с мыслью, что умер. Теперь хотелось бы окончательно на покой. Понятно. И что с тобой делать? Снова тяжелый вздох. А что не так-то? С сожалением посмотрев на дно кружки, интересуюсь. Понимаешь, тут немного сложная ситуация. Стриж снова вздыхает. Еще чуть-чуть, и я поверю, что он реально переживает по этому поводу. Хотя нет, не поверю. Глаза слишком спокойные и холодные. Теперь-то я точно вижу, что это на самом деле никакой не Стриженов лёха а... А хрен его знает, если честно. Может, оран своей магией играется. Ну и в чем сложность? Ты не должен быть в этом мире. Глаза Стрижа едва заметно меняются. И вообще, среди живых. Ну, я как бы и так это знаю. Усмехаюсь. Тоже мне открыл Америку. Так в чем проблема, повторюсь? Я ж вроде сейчас при смерти. Так и отправьте туда, где я должен быть. Хм, отправить туда, где то должен быть. В этом и проблема. Блин, да сколько можно? Должен, не должен. Что-то меня начинает бесить эта галлюцинация. Чего ромашку устраивать? Отправляй куда-нибудь уже, а? Вот почему так? Вроде успокоился, но нет. Всегда найдется тот, кто выбесит. Дать в рожу, что ли, этой галлюцинации? сомнением оглядываю могучую фигуру стрижа Хм сомневаюсь, что могу справиться ну и ладно, как минимум нос разобью ромашка ромашка ладно, хрен с тобой живи На лице лёхи расплывается улыбка и он щелкает пальцами. Больше ничего осознать не успеваю, потому что погружаюсь во тьму, которая меня куда-то тащит с огромной скоростью. Сколько длился мой полет не знаю в какой-то момент просто осознаю себя стоящим на земле. Быстро осматриваюсь по сторонам. Эээ, не понял. Поляна, окруженная высохшими корявыми деревьями, посреди которой стоит тот самый алтарь из галлюцинации. Ага, ярко на месте. Только вот не светится. Вокруг алтаря, образуя пятиугольник, расположились пять человек. Шестой стоит непосредственно в подножье каменной плиты, на которой... Твою ж мать! Все, похоже, точно белая горячка. На плите, головой у арки, лежу я. Собственной персоной. Распятый. Ну, пиздец. Так, а что вообще происходит-то? Как такое возможно? Пытаюсь вспомнить. Но в голове будто дыра. Помню, как меня прибивали к камню металлическими штырями. Присматриваюсь. Ну да, так и есть. Кровь из пробитых рук и ног стекает по желобкам в небольшую чашу у постамента. Хм, стоп. Но я же вот, стою на краю поляны, и я там, лежу без признаков жизни. Ни хрена не понимаю. Я чё, призрак, что ли? Пытаюсь ущипнуть себя. Ай, блядь, больно? Хм, тогда точно ничего не понимаю. Ладно, пойду спрошу, что ли. Думаю, мои старые знакомцы, ага, те самые в черных балахонах, не откажутся мне кое-чего разъяснить. Накинув на голову остатки капюшона, решительным шагом направляюсь к месту действия. В кабинете перед догорающим камином сидит человек, смотрящий в одну точку прямо перед собой. Точнее, он только выглядит, как человек. На самом деле, таковым он давным-давно уже не является. Харон, проводник в царство мертвых, когда-то был жрецом Бога, великого Бога, сотворившего кучу вселенных и поставившего в них надзирателей, наделенных силой. Тяжело вздохнув, человек поднялся с кресла, а обстановка вокруг него начала меняться. И вот уже на месте уютного кабинета природная пещера с грубо обработанными стенами, едва освещенная огнем факела в держателе на стене. Медленным шагом Харон шел к выходу. Вселенных много, а он один. Вечно перетаскивать души из одного мира в другой занятие довольно скучное. На самом деле никакого царства мертвых не существовало. Души просто переносились между различными вселенными и каждую душу он обязан был лично сопроводить. Но такова оказалась цена бессмертия, которую Харон просил у Создателя. Скука смертная. Иногда, чтобы немного развлечься, проводник переносил души, не стирая им память о прошлом. И наблюдал. Вот как с этим. иги А еще он очень не любил богов, которым досталось править созданными мирами. Поэтому наделял разумных с нестертой памятью кое-какими особенностями. На лице Харона расплылась улыбка. Недавно Хорс, один из таких богов, решил, что он может оскорбить проводника душ. Ну вот, теперь пусть сам разбирается с иги Патологические убийца с громадным магическим потенциалом, способные немного пошатнуть равновесие во Вселенной. Хе-хе, это будет весело. Наблюдая внутренним взором, как душа иги пытается сообразить, что происходит вокруг, Харон совсем забыл об одном маленьком нюансе. Прервать ритуал призыва сущности одного из погибших вместе со всей вселенной богов. Бывает и такое. Боги тоже умирают. Только вот их души в другой мир не попадают, обреченные вечно скитаться во тьме до тех пор, пока их сущность окончательно не развоплотится».